Наср сидит за рулём своей полукоролы, полуфиата 5. Азис на пассажирском сиденье рядом с водителем сунул в подноге видеокамеру, завёрнутую в одеяло. А я скорчился на заднем сиденье за вещами из химчистки, готовый в любой момент нырнуть на пол под груду белья и коробок с детским питанием. Вдоль четырёхполосного шоссе в Фалуджутину рис западный предместье Багдада. Через пару миль невысокие многоквартирные дома уступили место индивидуальным особнякам, построенным в благодатные 1970-е зажиточными представителями среднего класса. Белые оштукатуренные стены, плоские крыши, высокие ограды и стальные ворота. Затем мы несколько миль ехали мимо убогих двухэтажных шлакоблочных строений, в нижних этажах которых были расположены лавки или мастерские. А наверху жилые помещения. Всё это напоминало повторяющиеся кадры примитивного мультфильма. Мы миновали несколько бензоколонок, у которых выстроились длиннющие очереди из сотен автомобилей. Водителям приходилось ждать там весь день. Апрельское солнце здесь струилось с небес с неимоверной зной, а не сияло ярким диском, как в северных широтах. Там и сям безработные мужчины в деждашах стояли, курили и неторопливо беседовали. Женщины в хиджабах или в паранжах шли грубками, неся пластиковые пакеты с овощами. Как ни странно, Ирак с невероятной быстротой становился все больше похож на Иран. Сверстники Ифы играли в войну, повстанцы против американцев. Насер вставил в плеер-кассету, из крошечных динамиков полилась какая-то арабская мелодия. Женский голос выводил головокружительные гармонии, которых я полностью оценить не мог, но песня, судя по всему, была популярной, потому что и Насир, и Азис тут же принялись подпевать. Во время инструментального проигрыша я поинтересовался на повышенных тонах, перекрикивая шум мотора и музыку: "О чём эта песня?" "О девушке", проорал в ответ Насир. "Её любимый уходит воевать с ранам, но не возвращается". А девушка очень красивая, и все мужчины ей предлагают: "Эй, красавица, у меня есть деньги, у меня есть большой дом, у меня есть хорошие связи, иди за меня замуж". Но девушка отвечает: "Нет, я буду 1000 лет ждать моего солдата". Конечно, эта песня очень, как говорят, ну, очень сахарная. Я забыл слово. Сетимитательная, сентиментальная. Очень сентиментальная. Моя жена, например, говорит, что девушка из этой песни совсем ненормальная. Если она не выйдет замуж, что с ней будет? Убитые солдаты не присылают деньги. Она умрёт с голоду. Только мужчина может писать такие глупые песни, говорит моя жена. А я ей отвечаю: "Э, нет", на серт махнулся. "Песня берёт за дуршу". Он ткнул большим пальцем себе в грудь. "Любовь сильнее смерти". Он повернулся ко мне. Понимаешь, Ивана Дельпио из Signi Morning Gerald, уезжа из Багдада порекомендовал мне Насыра, который оказался великолепным фиксером. До вторжения он работал на радио, где достиг довольно высокого руководящего поста. Так что ему пришлось вступить в бас. У него был хороший дом, и он вполне мог содержать жену и троих детей даже в стране, изнурённой санкциями США и ООН. После вторжения Насер с трудом зарабатывал на хлеб, помогая иностранным корреспондентам. При режиме Саддама фиксыры были злоротливыми мошенниками, которым платили за то, что они скармливали иностранцам информацию, удобную Саддаму, и сообщали спецслужбам о каждом иракце, имевшем глупость рассказать хоть какую-то правду о жизни в стране. Насер обладал и журналистским нюхом, и острым глазом. И я, сдавая свои лучшие материалы в подзорную трубу, почти всегда настаивал, чтобы он знался с автором моих статей и получал за них гонорар. Правда, Нассер не пользовался своим настоящим именем, опасаясь, что его объявят коллаборационистом и сдадут одно из десятков повстанческих группировок. Фотограф Озис, бывший коллега Нассера, к сожалению, владел английским столь же плохо, как и арабским, поэтому нам не удалось познакомиться поближе. Озис отлично знал своё ремесло и был осторожен, ловок и храбр, а хоть и с неудачным кадром. Фотография в Ираке опасное хобби. Полиция запросто может решить, что ты террорист-самоубийца. Мы проехали мимосыпающихся стен и разграбленных магазинов. Предупреждение, данное Колином Пауэллом президенту Бушу и более известное как правило посудной лавки, гласило: сломаешь Придется расплачиваться за приобретение. Нищие семьи рылись в огромных кучах мусора. Приобретешь 25 миллионов человек. Вереницы фонарных столбов, по большей части покосившихся, некоторые и вовсе упали. Все их надежды, помыслы и проблемы. Мы проехали мимо искореженного ограждения по краям глубокой воронки, оставленной самодельным взрывным устройством. наткнулись на КПП иракской полиции, где застряли на 40 минут. Официальные полицейские вроде бы не должны были особенно трясти иностранного журналиста, но к нашему несказанному облегчению, они, похоже, так и не поняли, что я иностранец. Автомобиль наш имел совершенно жуткий вид даже по иракским меркам, но это служило отличным камуфляжем. Как может уважающий себя иностраннец, агент секретной службы или джихадист ездить на таком дерьме? Чем дальше на запад, тем опаснее становилось наше путешествие. Это местность нас узнал гораздо хуже, а обочины обоих шоссе Ябугрейпского и 10-го наверняка были усеяны самодельными взрывными устройствами. Основной целью СВУ, разумеется, были американские транспортные колонны, но и нас не отпускало постоянное напряжение, потому что любой дохлый пёс, любая картонная коробка или мешок мусора могли скрывать такое количество взрывчатки, которого хватило бы, чтобы разнести в клочья бронированный хамви. Кроме того, существовала опасность, что нас похитят и сделают заложниками. Мои тёмные волосы, борода, карие глаза и местный прикид позволяли на первый взгляд сойти за светлокожего иракца, но ломаный арабский тут же выдавал во мне иностранца. У меня, правда, имелся фальшивый боснийский паспорт, свидетельство о принадлежности к мусульманской вере и объяснение плохого знания арабского. Однако подобные уловки были весьма рискованны. Если разъярённую толпу можно чем-то убедить, то эта неразъярённая толпа Босницы не являлись перспективными объектами для похищения с целью выкупа, но так обими не были и сотрудники японской неправительственной организации, которых похитили 2 недели назад. Зато, если бы похитителям удалось обнаружить моё журналистское удостоверение, моя цена сразу значительно возросла бы. Меня обвинили бы в шпионаже и продали бы сторонникам Аль-Каиды, которых деньги интересовали куда меньше, чем снятая на видеокамеру признание вины и последующее обезглавливание. Примерно на середине пути от Багдада до Фалуджи мы проехали мимо Абу-Грейба с его знаменитыми разрушенными фабриками, финиковыми пальмами и огромным тюремным комплексом, где врагов Саддама или тех, кого он считал своими потенциальными врагами, содержали в нечеловеческих первобытных условиях и подвергали чудовищным пыткам. Бекмак утверждал, что по слухам, при временной коалиционной администрации мало что изменилось. Хорошо укреплённая тюремная стена длиной чуть ли не в километр высилась слева от нас. Насер перевёл мне лозунг, висевший на стене разбомблённого здания: мы постучим в ворота рая черепами американцев. Отличное начало для статьи. Или, скажем, заключительная фраза. Я записал ее в блокнот. У мечети Наср съехал на обочину, давая дорогу американскому конвою, выезжавшему на шоссе. А здесь сделал несколько снимков из машины, но вылезти наружу не осмелился. Нервный стрелок легко мог принять или объектив за ствол РПГ. Я насчитал 25 машин, и все они направлялись в Алуджу. У меня даже мелькнула мысль, а что, если в одном из этих хамви сейчас трясется бик-мак? Азиз что-то тихо сказал по-арабски, и Насар предупредил меня. Эд, беда. От низеньких построек у мечети к нам решительно направлялась группа мужчин. «Уезжаем», — сказал я. Насар повернул ключ в замке зажигания. «Не звука». Насар снова повернул ключ. «Не звука». 3 секунды, чтобы решить, то ли блефовать, то ли прятаться, то ли. Я только успел скользнуть под упаковки молочной смеси, как кто-то наклонился к водительскому окошку, обменялся приветствиями с Нассером и спросил, куда мы направляемся. Нассер сказал, что они с двоюродным братом везут в Палуджу кое-какие припасы. Следующим вопросом было: "А вы суниты или шииты?" Опасный вопрос. До вторжения редко его слышал. Пока горит Фалуджа, все мы просто иракцы, ответил Нассер. Я всегда говорил, что Нассер молодец, подошедший попросил сигарету и немного помолчав, поинтересовался, что мы везём. Детское молочное питание, сказал Азиз, для больниц. Нассер добавил, что его имам говорил, будто американские свиньи швыряли молочную смесь в сточные канавы, чтобы не дать иракским детям вырасти и стать джихадистами. «У нас здесь тоже дети голодают», – сказал мужчина. Азиз и Настер явно не знали, что ему ответить, и он повторил. «Понимаете, у нас здесь тоже дети голодают». Если сейчас стали бы разгружать машину, меня бы мигом обнаружили. Иностранца, да еще и в непосредственной близости от главной иракской тюрьмы. А то, что я пытался спрятаться, уже не давало возможности пустить в ход легенду о боснистском журналисте-мусульманине. Но тут снова заговорил Насер, голос его звучал вполне дружелюбно. Он сказал, что готов пожертвовать упаковку детского питания абугрейбским младенцам, а потом самым невинным тоном попросил об ответной услуге. "Дело в том, объяснил он, что его развалюха не желает заводиться, и ему нужно, чтобы машину подтолкнули". Я не понял, что ему ответил этот тип. Когда дверца "Королы" открылась, я понятия не имел, то ли на насра наставили дуло и велели выйти из машины, то ли сейчас начнут вытаскивать упаковки с детским питанием. Переднее сиденье слегка сдвинули вперёд, коробку, прикрывающую моё лицо, кто-то приподнял. Я увидел волосатую руку с китайским роликом и уплывающее вверх дно коробки. Я ждало крика, но тут водительское сиденье сдвинулось обратно, И большую упаковку из машины не вынимали. Послышался смех, машина просела, когда Насер плюхнулся на своё место, и все стали прощаться. Я чувствовал, как машину подталкивают сзади, как скрипят по гравию колёса, потом машина дёрнулась и заработал движок. Я уж думал, мы покойники, выдохнул Азиз, скорчившись едва дыша. Я лежал под коробками с детским питанием. Когда вернусь домой, никогда больше никуда не уеду, думал я. Когда вернусь домой, никогда больше не почувствую себя таким живым, думал я.